Каким бы мерзотным ни казался текущий режим, следующий за ним будет таким, что заставит вспоминать предыдущий с ностальгии. А ностальгии хорошо придаваться под водочку, страница 17-18, закусочку, страница 13 и все то, что обыщется промеж. Мне стало ясно, что Гера имела в виду под прикольными блюдами. В книжечке была дневная рыбная вкладка с диковатыми названиями.